Вместе с Эрмянгардой они прибыли заранее, чтобы получше устроиться на трибуне, предназначенной принцессам и их свите. Хрупкое, разукрашенное сооружение заполнялось толпой благородных зрителей, дамы и демуазели в пышных нарядах, молодые, говорливые сеньоры, серьезные советники и старые рыцари, пришедшие вспомнить о былых боях и подвигах, Катрин увидела, как Мария огрень нос поджала губы, увидев, что дама Борозен сидит в первом ряду. Жан Део Сан-Реми устроился рядом с Катрин и беспрестанно болтал, комментируя тот или другой наряд, называя по именам пришедших, проявляя остроумие, порой едкое, но всегда занятное. Эрменгарда Гарда поддерживала с ним разговор, который отвлекал молодую женщину от тревожных мыслей. Все же она не вытерпела и спросила. «Вы уже видели, как сражается граф Демонслави? Думаете ли вы, как все здесь присутствующие, что у него нет никаких шансов?» Эрменгарда, понимающая, вздохнула, но Сен-Рами вытянул свои длинные ноги и расхохотался. Он с таинственным видом наклонился к своей соседке. Нигде не повторяйте этого, иначе я покрою себя позором. Я думаю, что бастарду будет трудно прикончить мессира Арно. Леональд силен как бык, но монслови хорошо одержится в седле. Во всем королевстве не сыщешь человека с таким упорным характером. Он не даст себя убить, если сохранит хоть каплю сил. И все это с единственной целью — противостоять своему противнику. Он снова безмятежно рассмеялся, слегка дурашливо. Катрин немедленно приободрилась и ответила ему смехом. Она почувствовала, какой груз упал с ее плеч. К ней вернулась уверенность. Но, к большому сожалению, разговор прекратился так как в большой центральной ложе, обтянутой ярко-красным бархатом с золотыми блестками, появился герцог Филипп и принцессы, и их приветствовали бурной овацией. Филипп, как и обычно, был одет во все черное, на голове обширная шляпа, на шее ожерелье из бриллиантов крупных, как лесные орехи. Он был бледен, но спокоен. Катрина видела, как он оглядел арену. Откуда доносились крики «Ура!», но даже не улыбнулся. Его окружили две пары — непроницаемый, ужасный англичанин бэдфорд торжественно державший руку Анны и Ришмон с Маргаритой, улыбавшиеся чему-то и занятые друг другом. Герцог Бритонский устроился рядом с молодыми. Благородные зрители заняли места, приготовленные для них. Сзади Филиппа, в его тени, Катрин увидела мужа и Николя Роллена. Мужчины беседовали и не смотрели на арену. Едва устроившись в кресле, Филипп сделал знак рукой. Двадцать трубачей встали в линию перед трибунами, подняли инструменты и в небо, затянутое облаками, полетел пронзительный призыв. Катрин почувствовала, как похолодели ее руки. Дрожь пробежала по телу. И задержалась на спине. Время битвы пришло. Между канатами, образовавшими на поле узкий коридор, появился Бомон, Герольд Бургундии с белым жезлом. За ним выстроились шесть вооруженных воинов в накидках с герцогским гербом. Жан сен Реми опытом назвал их Катрин. Это были Фюзи, Жермол, Монреаль, Пелерен, Талан и Нуаейей. Молодой советник был чрезвычайно возбужден. «Монсеньор мне обещал, что в день, когда он создаст орден рыцарей, о котором он мечтает, как о символе своей славы, я стану королем Геральдики», — поведал он Катрин. «Это будет замечательно», — машинально ответила Катрин, думая совсем о другом. «Все ее внимание было сосредоточено на бомоне». В тишине, последовавшей после призыва труп, он сообщал условия и правила боя. Вот уже двое суток Герольда обеих сторон бегали по городу и повторяли на каждом перекрестке те же самые параграфы. Катрин их знала наизусть. Она повторяла их про себя одновременно с Бомоном. Оружием выбраны копье и боевой топор. Каждая страна будет располагать шестью копьями. Слова звучали но не проникали в уши и не задерживались в памяти. Когда он закончил чтение, Катрин обратилась с горячей мольбой к своей черной девственнице из Дижона, к нотр дам дё бон — Защити его! — молилась она лихорадочно. — Защити его, милостивая мать нашего Спасителя. Сделай так, чтобы с ним не случилась беда, чтобы он остался жив, лишь бы остался жив, даже если я потеряю его навсегда, чтобы, по крайней мере, он жил под одним небом, что и я. — Спаси меня! Защити его, святая дева! — Вдруг горло ее пересохло. По призыву Герольда вандомский бастард на лошади в полном вооружении подъехал к трибуне и остановился перед герцогом. С ужасом Катрин смотрела на рыцаря, гиганта, его стальные доспехи, рыжую лошадь, покрытую красной шелковой попоной. На его шлеме между двух бычьих рогов возвышался золотой лев, его эмблема. Он был похож на красно-серую стену он был фантастичен завороженная катрин не могла оторвать от него глаз но удивленный крик вырвался из тысячи глоток и заставил ее подскочить ах воскликнул санрэми восторженно и одновременно удивленно какая дерзость и какое высокое покровительство эрменангарда потеряла дар речи Что же до Катрин, то она, словно во сне, увидела выехавшего на лошади Орно в доспехах и со своим штандартом. Медленным шагом его боевой вороной конь подъехал к герцогской трибуне в полной тишине. Гигант Леонель Вандомский смотрел на его приближение с выражением удивления и уважения. Благодаря высокому покровительству, как выразился Сан-Ре-Ми, Арнодиамон носил знаки отличия короля Франции. Сверху его доспехов была наброшена накидка из голубого шелка с золотыми лилиями. Попона на лошади была такой же. Голубыми с золотом были кожаные щитки, спускавшиеся со шлема на затылок. На шишаке шлема вместо черного султана из перьев ястреба и графской короны красовался золотой цветок лилии с большими сапфирами. На голове у лошади тоже был цветок лилии. Только одна деталь указывала на то, что это был не король Франции. Королевская корона на шлеме была заменена простым плетеным жгутиком золотисто-голубого цвета. С поднятым забралом, позволявшим видеть его лицо, Арно — великолепный образ рыцаря, блестящий символ феодала, вызывающий уважение, приближался к трибуне. «Он великолепен!» Раздался рядом с Катрин голос Армингарды. — Это прямо-таки Архангел Михаил собственной персоной. сан покачал головой с легкой грустью и скептицизмом. Осталось пожелать, чтобы это был именно он. Цветы лилии ни в коем случае не должны быть втоптаны в пыль. Иначе король будет обесчищен. А мон сеньор совсем побледнел. Это была правда. Повернувшись в сторону Филиппа, Катрин увидела, что он имел вид призрака. Лицо Филиппа под черной шляпой вытянулось и стало серо-зеленым. С плотно сжатыми губами он смотрел на образ Суверена, от которого хотел отречься. Серые глаза, не моргая, уставились на лилию, венчавшую шлем. Это была точная копия цветка на его собственном шлеме. Был брошен упрек к этому принцу Валуа, принимавшему англичанина. Но свои страсти ему пришлось сдержать. Два рыцаря, опустив, копья стояли рядом, разделенные канатом. Катрин со всей силой сжимала руки, стараясь сдержать возбуждение. Она увидела, как неподалеку от Филиппа, молодая, торжественно одетая женщина, наклонилась и прикрепила расшитый золотом розовый шарф к копью бастарда, улыбнувшись при этом герцогу. Жан Дио Санре сказал, «Дама Дио последняя любовница монсеньору, она хочет показать, что отстаивает дело своего любовника, награждая шарфом чемпиона рыцарей». Она недавно принесла Филиппу сына и уже чувствует себя герцогиней. Катрина отдала бы все на свете, чтобы на копье орно прикрепить муслиновую вуаль, которую держал в руках. В большой ложе что-то происходило. Принцесса Маргарита встала и, повернувшись к Артуру Шмон, спросила, «Вы позволите, монсеньор?» Звонкий голос был слышен всем. Ришмон наклонил голову с улыбкой, осветившее его обезображенной шрамами лицо, со слезами на глазах, выступившими при воспоминании о мольбах принцессы Маргариты во дворце Сен-Поль, Катрин увидела, как она, наклонившись, растроганно улыбнулась и привязала свою вуаль голубого цвета золотыми блестками на копье королевского чемпиона. «Да пошлет вам Всевышний мужество!» Арно, Демон, слави, ваш брат был моим другом, и ваше дело благородное, я буду молиться за вас. Арно низко поклонился, почти коснувшись шеи лошади. «Большое спасибо, прекрасная дама! Я буду сражаться за любовь к вам и славному капитану, который скоро станет вашим счастливым супругом. Я горжусь и умру». Но вас не разочарую. Даст вам Бог счастья так много, сколько доброты в вашем благородном сердце. Лицо Филиппа Бургундского скривилось. В один момент он постарел на десяток лет. Не глядя на своего брата, Маргарита вернулась на место. Теперь оба противника повернулись друг к другу спинами и вернулись в исходное для боя положение, то есть к началу дорожки, где их поджидали оруженосцы с копьями. Это были копья из ясеня с металлическими наконечниками, а не легкие парадные. Около оруженосца Арно Катрин увидела рыжую шевелюру Ксентрайля, который должен был встретиться с Сиром Деридек, секундантом Вандома. Вновь пропели трубы. Затем сильный голос Герольда Бумона прокричал «Обрезайте канаты и начинайте бой!» Под ножами солдат канаты упали на землю. Ариана была свободна. Бой начинался. С копьями наперевес и щитами бойцы устремились друг к другу. Миг, и Катрин закрыла глаза. У нее было впечатление, что тяжелый галоп подкованных коней, от которого дрожала утрамбованная земля, гудел у нее в груди. На трибунах зрители затаили дыхание. Повелительная рука Эрменгарда легла на руки Катрин. — Смотрите же, спектакль стоит того, и благородная дама должна уметь смотреть в лицо любому событию. Потом добавила она тихо. «Смотрите, черт возьми, ваш муж таращит на вас глаза!» Катрин открыла глаза, громкий крик потряс ристалище. Копьи рыцарей ударились в самый центр щитов, удар был жестокий. Соперники согнулись все седлах, удержались. Нетропливой рысью они возвратились на исходные позиции взять новые копья. Думаешь, что мы увидим очень интересный бой? Негромко сказал Сен-Реми своим приторным голосом. Удар был замечателен. Катрин посмотрела вокруг себя. Спортивный энтузиазм зрителей шокировал ее. Ей казалось недостойным делать ставки там, где речь идет о человеческих жизнях. Она решила уколоть его. — Как получается, что родившийся в Альбервилле, вы не на стороне короля Франции? — спросила она с явно провокационной целью. Он не обиделся. — Я был, — ответил он спокойно. — Но двор Изабо так прогнил, что никто не знает, является ли тот, кто величает себя Карлом VII, действительно сыном Франции. — Я предпочитаю герцога Бургундии. Однако вы, кажется, переживаете за Арнодиамон Слави. Я его очень люблю. Если бы он был Карлом VII, я не имел бы удовольствия быть рядом с вами. Я был бы рядом с ним. — Вам недостаточно того, что он выступает на стороне короля, — сказала серьезно Катрин. Но Эрменгарда сделал ей знак молчать. Рыцари вновь мчались друг на друга с возросшей горячностью. Слишком разгоряченно. Возможно потому что на этот раз конь бастарда отклонился при встрече с конем Арно. Копья изменили направление, и всадники проскакали еще несколько десятков метров вперед, перед тем, как развернулись и направились по местам. Возвращаясь к своему штандарту, Арно приподнял на мгновение забрало, чтобы подышать. Когда он медленно проезжал мимо трибун, Катрин поймала его взгляд. Она увидела, как дернулось его красивое лицо. Тогда она улыбнулась ему от всего сердца. В эту минуту любовь проявилась на ее лице с такой силой, что Арно вздрогнул. Он опустил голову и сделал вид, что поправляет голубой шарф, привязанный к руке. Его задержка перед трибуной была мимолетной, но она переполнила Катрин радостью. Еще раз ее взгляд, встретившись с взглядом, Арно не увидел презрения. В нем была теплота, которую она больше уже не надеялась увидеть. Но дорогое мгновение кончилось. Бой втягивал рыцарей в свой дьявольский водоворот. Противники сломали еще по копью, без видимых результатов. Под напором гиганта Бастардо Арно временами сгибался, но оставался в седле. Однако во время пятого заезда копье Леонель ударило в шлем, Арно как раз в левую заклепку забрало. Катрин показалось, что противник снес ему голову, но и голова, и шлем выдержали удар. Только забрала, соскочила с одной стороны, оставив видимым лицо молодого человека, обогревшиеся двумя струйками крови. Он ранен! – вскрикнула Катрин, приподнявшись. – Боже милостивый! У нее перехватило горло. Крик едва пробился сквозь побелевшие губы. Эрменгарда буквально повисла на ее руке, чтобы заставить сесть. — Не устраивайте спектакль, черт вас возьми! — Спокойно, моя дорогая, спокойно! На вас смотрят! Это несерьезная рана! — заметил Сан-Райми, глядя на Арно. — Царапина, скорее всего, от провалившейся заклепки. — «Да, но он был ранен в голову совсем недавно», — простонала Катрин с такой болью и тревогой, что сосед посмотрел на нее задумчиво. Потом улыбнулся. «Кажется, я не единственный бургундец, болеющий за рыцаря короля Карла», — сказал он. «Как и графиня, скажу вам, что беспокоиться не следует. Парень, он крепкий и видывал не такое». А там внизу Арно нетерпеливой рукой отрывал болтающиеся забрала, другой принимал кувшин с водой, который подавал ему к Сентраль. Несколькими торопливыми глотками кувшин был опустошен. Катрин заметила, что вандомский бастард делал то же самое. Одновременно они взяли по последнему, шестому копью. Если оба останутся в седлах, то бой продолжится топорами. Из-за отсутствия забрала Арно был в невыгодном положении. Его лицо оказалось открытым. Как бы подтверждая это, Леонель Диаван дом опустил свое забрало решительным движением руки. Выбивая копытами пучки травы, всадники помчались навстречу друг другу. Катрин поспешно прикрестился Удар копий был ужасен. Бастард вложил всю свою мощь в эту последнюю попытку. Получив удар в плечо, Арно был буквально вырван из седла. Пролетев по воздуху, он упал на барьер в пяти шагах от своего обезумевшего коня, бросившегося на наутек. Но неистовость его собственной атаки принудила Леонель потерять равновесие. Ударом своего копья, уже падая, Арно довершил дело. Леональд выпал из седла и, тяжело громыхая доспехами, свалился на землю. Какой беспощадный удар! комментировал Сандре. Теперь шансы уравнялись. Падение Вандома было на руку его сопернику. Пружинистый, как кот, несмотря на пятидесятифунтовые доспехи и новую рану, начавшую заливать кровью плечо, он вскочил на ноги. Но загнутые носки железных башмаков мешали, и он скинул их, прежде чем схватить свой топор, упавший рядом. В этот момент он был совсем рядом с Катрин, увидевший, как Арно начал приближаться короткими шагами к противнику. Глаза его прищурились, топор поднимался вверх, левая рука прочно сжала дужку четырехугольного щита. Вандом тоже вскочил на ноги. Они стояли друг против друга. Разница в росте соперников была значительной. На фоне двухметрового гиганта Арно, имевший рост сто восемьдесят четыре сантиметра, выглядел маленьким. В руке Леонеля топор казался стволом дерева, обернутого сталью. Не давая времени бастарду прийти в себя, Арно прыгнул вперед. Он хотел победить и сделать это быстро». Его раны, потерянная кровь, не оставляли шанса, и Катрин почувствовала это. Она страдала. Топор взметнулся в руке Вандома, готового нанести удар. Резким движением Арно отскочил в сторону, избежав удара, который ошеломил бы его, и сам ударил противника. Топоры скрестились в воздухе. Раздался звон, похожий на колокольный, полетели искры. Королевский рыцарь нанес удар, вызвавший крик «Виват!» у зрителей. Топор Орно обрушился на гребень шлема противника, разрубив золотого льва, покатившегося по песку. Яростный крик бастарда пронесся по арене. Он выпрямился. И, держа топор двумя руками, был готов нанести удар обидчику, лишившему его короны, но остальные башмаки мешали. Он споткнулся, чуть не упал, и Арно без труда отвел удар рукояткой своего топора. Катрин догадалась, что вон дом рассверепел. Он хотел убить, убить как можно скорее. Его удары, быстрые, но неточные, не приносили желаемого успеха. Охваченной яростью он бил вслепую, а Арно, наоборот, с каждым мгновением становился хладнокровнее и расчетливее. Выбрав момент, он нанес несколько ударов, раскромсав забрало Леонеля, которая, отлетев, обнажила красное от пота лицо. Леонель протянул руку, пытаясь схватить топор противника, но Арно отбросил его и бросился на гиганта, нацелившись с острыми когтями своих стальных перчаток ему в лицо. Вандом, ощутив когти соперника, впившиеся в лицо, попятился назад и упал на землю. Арно моментально обрушился на него и с яростью продолжал драть его когтями. Обессилевший и наполовину ослепленный бастард захрипел, как бык на бойне. Было слышно, что он кричал «Спасибо!». Арно, склонившись над противником, потянулся был за кинжалом, но передумал. Он встал, с отвращением встряхивая капли крови со своих перчаток, и крикнул «Бог рассудил! Вставай!». Рыцарь короля Франции не добивает поверженного врага. Ты крикнул «Спасибо!» Я с милости над тобой, герцог Бургундский. Не сказав больше ничего, под крики «Виват!» Столпившийся у ограждения публики, он повернулся и пошел. Потрясенная Катрин ощутило, как внезапно обмякло, словно не его, а ее кровь пролилась на землю. Идя к своему шатру, Арно качался, как пьяный. К сент его оруженосец, подбежал вовремя, чтобы подхватить победителя, терявшего сознание. «Лилии Франции не испачкались в пыли», — сказал серьезным тоном сен реми Возможно, это предзнаменование. Катрин посмотрела на него, но на этот раз он был непроницаем, ничто не выдавало молодого человека. Был он удовлетворен или нет исходом боя? Может быть, он не решался радоваться, глядя на перекошенное лицо Филиппа, или плакал про себя. Она с презрением пожала плечами, встала, подобрала платье и направилась было к выходу. Но Эрменгарда остановил ее. — Куда вы? — Вы хорошо знаете. И знаете, что на этот раз вы не в силах остановить меня. Никто не сможет этого сделать, даже герцог. — Кто вам сказал, что я только об этом и думаю? — сказала графиня, пожав плечами. — Бегите, моя нежная бабочка, бегите на огонь, чтобы обжечь крылья. Когда вернетесь... Я посмотрю, что можно сделать, чтобы потушить пожар. Но Катрин была уже далеко.